Глава 38. Палец вправо. Я как раз стоял прямо перед Ланой, и пусть Вели была готова к любой энергетической атаке, с Боном или без него, мои действия застали ее врасплох. Я просто протянул ладони и положил их девушке прямо на шлем, складывая пальцы в фигуру солдоков. Только дернись. Я сам еще до конца не понимаю, что и как буду делать, если меня не послушают. Но Лана покорно замирает. «Ей страшно?» «Это не мои догадки. Это на остатках ослабевающей боевой медитации я чувствую, как дочь колонели оценивают принцесса и старый Бен». «Стой!» – крикнул Озеров. «Значит, я все делаю правильно или нет?» Я заметил, как в глазах командора мелькнула надежда, и он уже было собрался подать знак своей напарнице – Большой палец левой руки чуть правее, неожиданно спокойным тоном подсказал мне лорд-контрабандист, и я послушно внял его совету. Вот так, теперь ты или вскипятишь ей серое вещество, или умрешь сам. Случится может что угодно. Недаром еще никто не смог взять под контроль техники солдоков. Согласитесь, как иронично: сначала некогда великий род вырезают, чтобы не бояться путешествовать во времени. А потом оказывается, что в итоге все стало только хуже. Знание ушло и стало общим. Бен не удержался от краткого экскурса в историю, но это и хорошо. Теперь стало окончательно понятно, чего все так боятся. Конечно, я изначально подозревал что-то подобное. Все же петля переносит именно сознание, а умения уничтоженного рода влияют как раз на него. Но когда это подтвердили прямым текстом, стало легче. «Или вы нас отпускаете, или я превращаю ее в ходячую брюкву!» Я брякнул то, что первое на ум пришло, и лицо Озерова исказило болезненная гримаса. «Ты тоже человек с земли, я же вижу!» Командер пристально смотрит на меня, но я молчу, не собираясь подтверждать его догадки. «Ты можешь прятаться за этим желтым шлемом в надежде, что он помешает тебя найти и уничтожить!» «Но главное не скрыть. Раньше я думал, что ты родственник Ланы, но нет, ты такой же, как я. Ты смог вырваться за границы загона, что нам определили. Нашел силу. Так зачем ты помогаешь нашим врагам? Верни мне Лану, присягни нашему общему делу, и я гарантирую тебе безопасность и в петле, и после нее». От такого предложения я на мгновение оцепенел». Я же хотел гарантии, так вот они. Причем не от принцессы, которая скоро о них забудет, а от того, кто пока впереди, кто сможет сдержать слово. Но зачем вам сражаться с империей, тем более, когда в итоге они уничтожают землю? После моих слов Ами немного нахмурилась, недовольна этим решением выживших Вели? Зачем? Командор чуть не закашлялся. «А ты думал, что скрывается за тем красивым фасадом, который они возвели? Да они уничтожили нашу цивилизацию!» «Что ты несешь?» Ну вот, принцесса тоже не выдержала и перешла на крик. Похоже, слова командора ее почему-то задевают. «Яйца!» Тот в ответ только пошутил. «Действительно, учитывая выросший уровень жизни в моем родном городе, что тут возразишь по делу?» «Хотя нет». Командер просто взял паузу, чтобы успокоиться, а теперь готов говорить дальше. «Что ж, желтый шлем, подумай о Земле, но не в рамках сегодняшнего дня, а загляни хотя бы на тысячу лет вперед. До появления Вели мы были ничем не ограничены, могли уничтожить себя, но могли превзойти всех в галактике. Мы были свободны. А сейчас с их подачками у нас остается один-единственный путь — копировать их и всегда быть позади. Вели могут притворяться добрыми овечками, но перекраивая всех вокруг под себя, они просто гарантируют, что никто не сможет их обогнать. Просто потому, что они изначально лучше всех на этом поле. И ради какой-то иллюзии будущего ты готов уничтожить все здесь и сейчас? И почему у нас не будет шансов? Вон же есть ты! «Так что мешает повторить твое восстание через ту же тысячу лет, если возникнет такая необходимость?» Озеров говорит красиво, ему хочется верить. Но что еще есть за этими словами, помимо красивых картинок? «Не будет шансов», — командор грустно покачал головой. «Да, в будущем мы, возможно, добьемся независимости. Может быть, создадим свой благородный род» который переедет на Соул и будет отстаивать наши интересы. Я даже допускаю, что землянин сможет стать императором. Когда-нибудь. Вот только в любом из этих вариантов будущего, нашей, моей и твоей земли уже не будет. Все новые поколения по умолчанию будут копировать империю Вели, воссоздавая ее в разных формах, просто потому что не будут знать ничего другого. «И так как сейчас живут те, кто еще помнит старое, кто сможет воплотить в жизнь наш собственный путь, именно сейчас у нас есть последний шанс что-то изменить. И именно поэтому мы сражаемся». «Он не верит в будущее, ему нужны факты здесь и сейчас», заговорила Лана, которую я все еще держал под прицелом техники солдоков. «Что ж, Шлем, тогда слушай». Ты когда-нибудь думал, что происходит с той энергией, которую вырабатывают все ваши мега-офисы? А ведь если ты вспомнишь объем энергии, вырабатываемой батарейкой первого уровня, станет очевидно, что одно единственное здание могло бы обеспечивать всю Землю со всеми вашими старыми потребностями. Так куда уходит все остальное? Понимаете ли вы, какую мизерную долю вам отстегивают на жизнь, когда все остальные живут на полную катушку? Я слушал Лану, и каждое ее слово било в цель. Это были не абстрактные идеи, а банальная математика, причем говорящая не в пользу моего нынешнего выбора. «Маг», — заговорила принцесса, — «она права, да, но мы не можем дать каждой новой цивилизации сразу все, и это не наша прихоть. Например, еще до нашего появления у вас на планете проводили эксперименты» переселяли людей из гетто в нормальные кварталы. И как они быстро снова превращали их в подобие своего прошлого жилья. Вам сначала нужно просто подрасти, стать мудрее. Ответами прозвучал совсем неубедительно. Причину не делиться всегда найти очень легко. Вот только и с повстанцами я не могу согласиться. Правда, вовсе не потому, что против их идей. Наоборот вот только я не верю в случайности что озеров сам попал в петлю что этот союз против империи сложился без участия кого то третьего для кого земля и ее жители тоже вовсе неравноценные партнеры может быть спросить его прямо да хватит с ним сюсюкаться я почти решился когда командуру все надоело и он сменил стратегию бенита сапора ты знаешь кто я Ты знаешь, где ты был в понедельник, и знаешь, что мои люди в курсе того, где находится твое убежище. Готов ли ты умирать каждую неделю, или сейчас принесешь мне клятву верности, и часть наследия Сапора снова станет твоим? А вот это плохо. Если Бен пойдет на поводу у Озерова, принцесса одна не сможет меня прикрыть, и нас просто сметут». Учитывая разницу в наших силах, только с прикрытием от этих двоих я могу рассчитывать, что успею среагировать и применить технику солдоков на Лану. «Или ты, Вели Ами...» Командер тем временем не стал дожидаться ответа и сразу же перешел к дочери императора. «Ты ведь уже знаешь, что даже попытка вывести против наших союзников гвардию ничего не дала. Сила и знания ничего не решают». «Исход предрешен, но ты можешь спасти хоть что-то. Присоединись к нам, и остатки империи обретут достойную хозяйку». И что Ами ответит? «Впрочем, почему бы не выступить мне? Максиму Огневу тоже найдется, что сказать». «Ты забываешь, что не знаешь, кто я». От моих слов лицо команда раскривилось. Так что я тоже вернусь в начало петли, и мои союзники тоже будут в курсе всего с самого начала. И пусть ты прав, и силовой вариант один раз не сработал, но кто скажет, что мы не сможем подготовиться лучше вас. Так что до следующей встречи, а пока отойди с дороги, нас ждет корабль. Я подтолкнул Лану, задавая темп движения, и мы медленно пошли вперед. Девушка как будто смирилась со своей ролью заложницы, а потом и командор сделал два шага назад, освобождая мне путь. «Черт побери, как же это круто!»